2. О близости сроков. Когда наступает срок, пространство насыщено формами грядущих уявлений жизни до степени напряженнейшей. И образы эти вливаются и облекают собою материю плотного плана. Материя его, разряженная или расплавленная до нужной точки, вливается и принимает начертанную форму, подобно тому, как воды и реки принимают форму всех изгибов и неровностей дна и берегов. Так и река исторической жизни народа, устремляясь в будущее по руслу, намеченному нами, принимает и выражает себя в должной форме. Это относится к узловым событиям, когда напряжена вся мощь иерархии. Кто может сказать, что несет с собой день завтрашний? Но мы можем. Ибо видим, форма его уявления предначертана нами. День наш, так назовем его. В дни мои, близким моим, место и дела предуказаны точно. Потому не надо нарочных дум. Можно радостно и с доверием ждать свершения заключительных событий. Они не замедлят и уже не медлят. Они не знают, но вы знаете. Темные вершители судеб человеческих, преданные по обычаю хозяинам своим, в недоумении и не понимают, почему рушатся все их ухищрения и тонко задуманное хитросплетение. Я разрушаю умыслы их, и каждое их начинание против них же и оборачивается. Космические условия делают непреложной победу света. Страна моя напряжена в великом, последнем ожидании, чуя неизбежность и близость перемен. Победно шагает жизнь в лучах света. Калифы на час знают свою обреченность. Владыка Майтрея поднял меч справедливости. Пространство звенит исполнением указа. Стихийное напряжение мощно. Тускла судьба противодействующих в ауре моей решения мира. Страну поднимаю на крыльях могучего устремления.